глава 12 «Осталось четверо противников!» — раздался голос в наушнике. Восприняв сообщенную информацию, сосредотачиваюсь на происходящем перед глазами. «Где же вы попрятались?» Перехватываю пулемет удобнее, хотя металлическим рукам дроида без разницы, и высовываюсь из-за кучи металлолома, где временно укрылся, чтобы не торчать на открытом пространстве. Сразу же ныряю обратно, а затем рядом в землю, ударяет длинная пулеметная очередь. Нашелся засранец. Отталкиваюсь ногами и взмываю в воздух, выскакивая в сторону, а не вперед или вверх. Покинув свое укрытие, открываю огонь из пулемета. Какая-то сотня выстрелов, попавших точно в цель, и враг завалился на землю, напоследок дернув рукой и выпустив в небо длинную очередь. Разворот, рывок в сторону, слышу, как где-то неподалеку загрохотал очередной пулемет. А вот и еще один. Отталкиваюсь от земли и влетаю в выбитое окно покосившегося деревянного дома. Кувырок, скрип металла и несколько толчков в спину, и я заскакиваю вглубь постройки, укрываясь там. В стену же впиваются новые выстрелы, уже не настигая меня — Как же хорошо, что дом из толстых бревен и две стены подряд пулемет не может пробить. Во всяком случае, этот. Заскочив в соседнюю комнату, выглядываю в окно и замечаю медленно идущего в мою сторону дроида с направленным сюда пулеметом. Стоило мне показаться в окне, как он сразу же начал стрелять. Падаю на пол и, согнувшись, выползаю в коридор. Вот сколько раз им говорили но ну, не притесь вы так в наглую!» «Нет, все равно идет как придурок». «Ну и пусть. Ему же хуже». Проскакиваю в уже другую комнату, которая в противоположной стороне, и выпрыгиваю через окно на улицу, оказываясь с другой стороны дома. Бросаю взгляд по сторонам, и, никого не обнаружив, крадусь к углу здания. На мгновение замираю, так и не высунувшись за него. Отсчитываю три секунды — которых как раз должно хватить, чтобы противник подошел поближе. Что ж, приступим. Рывок. Выскакиваю на открытое пространство и начинаю непрерывно полить туда, где, по моим расчетам, должен быть соперник, буквально накрывая там все смертоносным ливнем из пуль. Угадал. Моя очередь застала его настороженно заглядывающим через окно в дом. Ловлю разворачивающуюся ко мне фигуру в перекрестие прицела и вжимаю спусковой крючок до упора, превращая противника в решето. Улавливаю откуда-то из-за спины шорох и тихий скрип. Там же никого не было. Быстрый шаг в бок разворот, упираюсь лицом в дуло пулемета. Вот же ж! Подловили. Освобождаю одну руку, оставляя пулемет во второй. Секунда, вторая, словно в замедленной съемке, вижу, как металлический палец медленно-медленно сгибается, начиная надавливать на спусковой крючок. А вот хрен тебе! Молниеносный удар рукой, насколько позволяет это груда металла, и пулемет противника отвело в сторону, слегка оглушив раздавшимся грохотом совсем рядом со слуховым сенсором. Ого! Даже получилось. До последнего не верил. Вскидываю свою руку, держащую пулемет, и стреляю прямо в голову врага. Несколько выстрелов и глухой щелчок. Вот так попадос. Быстрый тычок пулеметом в его голову и перехватываю оружие противника свободной рукой, не давая навести его на меня. Замираем в шатком равновесии. Он не может навестись на меня, И держится одной рукой за свой пулемет, а второй за мой, не давая его вырвать. У меня аналогичная ситуация, только с одним отличием. Я не даю ему навести оружие на себя, а второй рукой держу свой уже пустой пулемет за рукоять. Это все прекрасно. Но что дальше? Стоп. Здесь же где-то должен быть еще один дроид. Резко отпускаю свой пулемет и ударом по прикладу отправляю его в голову противника, выводя того из равновесия. Мгновение, и тот подался назад, словив головой удар оружием. Хе, сработало. Подскакиваю к нему и начинаю осыпать его голову ударами кулаков, разнося ее в дребезги и не давая ему возможности опомниться и что-нибудь сделать, Просто подавляю его. Десяток ударов, пресеченная жалкая попытка сопротивления путем наведения на меня оружия, и соперник затих на земле с разобранной на запчасти головой. Соскакиваю в сторону лежащего дроида и оглядываюсь, поднявшись в полный рост. Замечаю стоящего метрах в двадцати последнего врага. Увидев, что я на него смотрю, он вскинул пулемет и выпустил очередь. срываясь с места, пытаясь добраться до валяющегося на земле пулемета, но пули свистят почти перед самым лицом, отрезая меня от него. «Сука! Бегу и петляю, как заяц, но по броне и дело стучат попадающие пули». Это же сволочь еще в придачу не дает мне подобраться к ближайшему укрытию в виде деревянного дома, пресекая все мои попытки на редкость точными очередями выстрелов. К нему мне не подобраться. Он точно расстреляет меня раньше. Правда, не совсем понимаю, почему он не сделал этого до сих пор. Хотя он же развлекается так, гад. Ну ничего, доберусь и до него. Оглядываюсь назад. «Вижу там противника, неспешно идущего следом за мной, и в данный момент снова стреляющего по мне. Разворачиваюсь обратно, подставляя под пули более бронированную спину и бегу дальше. Раз не прокатывается этим домом, то мой путь лежит к недостроенной многоэтажке. Там я с этим хитрым персонажем смогу поквитаться даже без оружия. Главное — добраться». До спасительного здания остался какой-то долбаный десяток метров, а броня на спине уже приказала долго жить, превратившись практически в решето. Замечаю, что и тело в целом стало хуже слушаться, а это значит только одно — как минимум несколько выстрелов добралось до моей нежной начинки. Два метра до бетонного укрытия — Метр. Ускоряюсь, выжимая все, что только можно из этого металлического тела дроида. В последний момент, когда осталось совсем чуть-чуть, заваливаюсь на землю, потеряв точку опоры. Взгляд на ноги. Блин. У меня нет одной из ног ниже колена. Точный выстрел просто оторвал и так многострадальную конечность. Переворачиваюсь на живот и ползу. Тут же ведь осталась херня, а не расстояние. Укроюсь, и будет время что-нибудь придумать. Главное, не пытаться прыгать на одной ноге и отсвечивать как можно меньше. Заползая за угол, под то и дело пролетающие рядом пули, и не только рядом, слышу какой-то щелчок под собой. Да неужели? Миг, и подо мной вспух огненный взрыв, подбрасывая остатки бедного дроида в воздух и разнося их по всей округе стягиваю с головы гарнитуру дистанционного управления дроидом и грустно вздыхаю. Не получилось выиграть. Единственное, что греет душу, я почти всех разнес, и это мое первое поражение за последние три дня. Бросаю взгляд по сторонам. Все десять рассчитая и меня тут. Выбывшие просто сидят и ждут, а оставшиеся в живых все еще сражаются на полигоне, Но уже не против нас, таких же новичков, а против более матерых операторов, которые, скорее всего, прикончат его за минуту, если не быстрее. Несмотря на все наши страдания, у них скилл гораздо круче, они словно полностью сливаются с управляемыми дроидами, в отличие от нас. Две недели на этой базе пролетели почти незаметно. Вот сейчас подумал про это и как-то ужаснулся тому, как быстро здесь время течет. Вот вроде бы совсем недавно приехали сюда. Была экскурсия от полковника по базе, а тут, бац, уже две недели прошло. Первые несколько дней после прибытия на эту базу были в основном теоретические лекции и окончательное знакомство с ее устройством. Когда полковник показал нам в первый раз полигон, сказать, что он нас поразил, Это ничего не сказать. Огромная площадь в несколько десятков километров, разбитая на зоны, каждая со своей индивидуальной застройкой, где-то мини-деревня, где-то словно вырванный из какого-то города квартал многоэтажек, а где-то лес. Можно долго перечислять, что там есть, а учитывая, что там реализованы почти все возможные варианты рельефа и застройки, то это просто дохрена. А ведь нужно не забывать, что есть еще и смешанные, такие как тот, на котором пришлось совсем недавно сражаться мне, и многоэтажка, и деревенский домик, не говоря про кучу более мелких укрытий и элементов рельефа. Страшно представить, сколько средств и сил было вложено во все это. А если вспомнить, сколько дроидов ломается на тренировках, то эта база сосет деньги, как пылесос. Да, тренировочные дроиды попроще, чем боевые, но все же не бесплатные, и их ремонт тоже не дешевый, на мой взгляд. Отвлекаюсь от воспоминания о полигоне и возвращаюсь в мыслях к первой неделе нашего пребывания здесь. Кроме теории, нас гоняли и на стрельбы, все на тот же полигон, Дождь, жара или еще что-то, неважно, если стрельбы должны быть, то они будут. Благодаря уже имеющемуся опыту, чем-то сверхновым для меня они не оказались. Да, немного разнообразнее оружия, чем было в лаборатории, и все. Только другие условия для самих стрельб. Все же там я стрелял почти в идеальных условиях, в изолированном помещении, что весьма далеко от тех, что здесь. Ради интереса отказался от помощи Арти в этом деле. Нужно и свои собственные умения подтягивать. А то мало ли. Не сказать, что сразу начал совсем уж мазать, но все десятки точно не выбить мне пока что. Но на фоне остальных новобранцев мои результаты очень даже неплохи, а если еще подключить нейросеть к этому процессу. Ну а еще же физическая подготовка. Куда без неё? «Каждый день по несколько часов нас гоняют, начиная от простого бега и заканчивая специфическими упражнениями на выносливость. И если у меня с ней никаких проблем нет, благодаря уже проведенным модификациям, то все остальные прямо умирают после нее. А ведь это еще обычно даже и не близко конец дня». На второй неделе к теории и стрельбам добавилось управление дроидами. Вспомнив наши эмоции в самый первый раз, не сдерживаюсь и ухмыляюсь. Да уж, это был такой себе не слабый сюрприз, если даже не шок. Ведь как по общедоступной информации происходит управление дроидами? Через компьютеры, при помощи клавиатуры, мыши или джойстиков. Ты им отдаешь команды, а они выполняют их, исходя из прописанных алгоритмов действий. Здесь же все оказалось гораздо интереснее. Зачем тот же джойстик, если можно подключиться напрямую и практически слиться с дроидом, управляя им словно своим телом? И все это при помощи специальной гарнитуры, больше похожей на шлем. Первым моим вопросом было, а какого хрена нам это показывают? Ведь тут должна быть нешуточная секретность. На что был дан ответ? что сие давно не тайна и сейчас активно повсеместно внедряется в ряды армии, переводя управление дроидами на совершенно новый уровень. Только одно «но». При таком управлении нужен же один человек на одного дроида, что сильно тормозит внедрение. И любой человек не подойдет, нужен какой-то специальный, способный нормально переносить подключение к дроиду. У обычного «так шибанет по мозгам», то хорошо, если он не превратится в овоща. Вот радости было бы у нас после этих известий. Хорошо, что нам это рассказали уже после первого подключения, а то хрен бы они нас заставили надеть эти шлемы. Так что сейчас, как я понял, создаются небольшие отряды такого вот улучшенного типа, и нас готовят как раз на таких операторов нового формата». Можно, конечно, и управлять сразу несколькими дроидами, но получается аналог использования привычного компьютера, просто через гарнитуру, и, естественно, той эффективности дроидов, что при прямом подключении, уже не будет. Есть, разумеется, еще один порядок действий, когда оператор ведет группу дроидов, а при подключается напрямую к одному из них, остальные же оставляются на откуп прописанным алгоритмом. Спустя какое-то время здесь стало понятно, почему эта база настолько необычная. Она — один из экспериментальных центров подготовки операторов и тестирования дроидов. И все самое новое достается ей. Выныриваю из размышлений, которые больше воспоминания и осмысления произошедшего, и бросаю взгляд на Виктора, парня, который меня укокошил а долго он держится. Удивительно долго. Само управление дроидами не такое уж и сложное. Просто надеваешь шлем на голову, подключаешься к машине и используешь ее словно второе тело. Гарнитура каким-то образом считывает мозговые импульсы. Единственное, что плохо, это то, что, несмотря на все современные технологии, задержка при управлении все же имеется. Пусть и мизерная, но есть. Говорят, что те, кто обкатывают эту технологию уже давно, могут почти окончательно сливаться с дроидом, когда мы, новички, и я в том числе, пусть и сливаемся с ним, но продолжаем где-то на границе сознания ощущать и свое тело, что на самом деле иногда мешает и ухудшает контроль над дроидом. Хотя мне-то как раз это и не особо мешает. При нужде можно просто попросить Арти — и она отрубит лишнее ощущение. Проверял уже разок. На этой базе вообще стараюсь ею поменьше пользоваться, только пару раз подключал ее, чтобы посмотреть, как это вообще будет с ней происходить, и чтобы отработать взаимодействие. Во-первых, хочется освоить все самому, а во-вторых, здесь просто чудовищное количество различных сканеров и датчиков, именно пичкан чуть ли не каждый метр. Да, они, скорее всего, не смогут обнаружить нейросеть во мне, но все же лучше не рисковать лишний раз, тем более, что пока что в основном получается обходиться без нее. Пусть занимается своими делами. Однако, несмотря на все это, и как бы секретность, здесь спокойно можно пользоваться любой гражданской техникой, то есть мобильными телефонами, ноутбуками и так далее. Здесь вообще... В целом, правила весьма мягкие, и сами военные, во всяком случае те, с которыми приходилось сталкиваться, вполне адекватные люди. Кстати, «Арти, как там у тебя с местной сетью?» Мысленно спрашиваю у нейросети, а то последний раз интересовался у нее этим вопросом «Хорошо, если дня два назад». Она молчит, и я молчу, не касаясь этой темы, Мне и так хватает всего. Никак. За две недели и никак? Да. Здесь за защиту отвечает специализированный Искин, и взломать его мне не удается. Не хватает ресурсов и времени. Проще физически взломать тот все, чем программно. А договориться с ним? Что ты имеешь в виду? Ну, ты же и Искин, по сути, и он Искин. «Нет, это невозможно. Он полностью изолирован и ограничен правилами. У него нет такой вариативности принятия решений и поведения, как у меня», ответила она, как мне показалось, слегка раздраженным голосом. «Понятно. То есть вообще ничем порадовать меня не можешь?» «По этому вопросу нет». «А что там с модификациями?» «В ближайшие два дня закончу программные изменения». Общая модификация твоего тела закончится сегодня ночью, после чего я смогу предоставить список дальнейших изменений. Две недели. Две долбаные недели Арти возится с этими модификациями. Да я такими темпами состарюсь, пока дойдем до чего-нибудь интересного. Ладно, хрен с ним со временем. Но это же нейросеть заставила меня поглотить, наверное, Почти 50 килограмм металла. Повезло, что за отходами после ремонта дроидов здесь никто особо пристально не следит. Ну, пропало полцентнера за две недели. Подумаешь? И спрашивается, зачем ей столько? Хотя знаю уже зачем. Примерно неделю назад она сообщила, что пересмотрела план модификации и нужно действовать согласно нему, чтобы получить лучший результат. Что она там переделала, хрен ее знает. Узнаю, когда закончит и предоставит отчет. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. Успокаиваюсь. А то что-то, как подумаю о том, сколько уже длятся текущие модификации, так становится грустно. Если такая же зависимость сохранится, то совсем скоро придется ждать чуть ли не годами. Нужно будет попытать Арти по поводу ускорения. Может, нужно еще нанофабрик создавать. «Ну что они, удачники?» «Опять вы раздался голос капитана, который наш инструктор по управлению дроидами и вообще, как я понял, куратора нашей группы. «Отвлекаюсь от мыслей и бросаю взгляд по сторонам. О, Витька, наконец, разобрали на запчасти. Значит, скоро будет лекция...» и затем на стрельбище. «Начнем разбор!» «Асов, ты лох!» — начал он в своей манере. «Тебя провели как ребенка!» Закатываю глаза и киваю ему в ответ. «Да-да, каждый раз одно и то же. Хотя в данном случае не отрицаю озвученного. Просто как-то не ожидал, что у них будет вдруг мина. Никогда не было, а тут бац!» «Кстати!» После фразы капитана в голове словно что-то щелкнуло, и картина произошедшего боя окончательно сложилась. Да эти же прохиндеи с самого начала договорились и все специально сделали. Оператор должен быть готов к любой неожиданности и рассматривать даже самые невероятные варианты. Однако за креатив с мордобоем хвалю, ход был дерзкий и глупый, Но сработал. «Про остальных говорить нечего. Вас вынес такой же желторотый новобранец», — завел капитан свою любимую тему. Кто бы ни победил, схема разбора боя одинаковая. Откуда-то со стороны сидящих донесся неразборчивый шепот. «Отставить разговоры! Я все слышу! И что, что он круче! Вас всех отобрали, потому что подходите нам по своим параметрам!» При фразе «про круче» легонько улыбаюсь. Да, было весело, когда во время одного боя попросил Арти тоже поучаствовать. Тогда он превратился почти в какое-то избиение. Правда, в тот раз все были против всех, но не суть. Суть в том, что если использовать Арти, то она, используя гарнитуру управления, тоже подключается к дроиду и значительно расширяет мои возможности. так. Поднимаете свои геймерские задницы! Идем в мастерскую!» А вот это что-то новенькое. Зачем нам в мастерскую? Обычно ремонт не на нас лежал. Да, было несколько занятий, где нам показали основу устройства дроидов, где что находится и как это менять, если что. Еще можно туда наведываться после окончания занятий, чем я и занимался, попутно подъедая металл. «В мастерскую?» — раздался удивленный голос Андрея, того самого лохматого парня. Точнее, уже не лохматого, но таким он был в первый день, который задавал много вопросов тогда. «Да, пора вам переходить к освоению нового. С этим вы уже немного разобрались», — ответил капитан и вышел на улицу. «Пожимаю плечами в ответ на взгляд Андрея. Я-то откуда знаю, что там планируется?» Выходим следом за инструктором из здания, стоящего рядом с полигоном и напоминающего больше бункер, и тихо переговариваясь, идем следом за ним. К сожалению, управлять дроидами новым способом из любого места не выйдет. Максимальная дистанция 10 километров, а потом нужен ретранслятор, который будет создавать дополнительные задержки в сигнале, так что чем ближе, тем лучше. Вместо привычного нам маршрута, ведущего в мастерскую дроидов, капитан свернул и повел нас вглубь базы. Несмотря на все время здесь, мы мало где были. Как-то не до этого вечно. День заполнен по самое не могу, а оставшиеся два часа вечером обычно нет сил ни на что. Только я выбирался в мастерскую под удивленные взгляды остальных. Углубившись в территорию базы, Капитан замеру дверей в здоровенный ангар и махнул нам рукой на нее. Подавляю порыв узнать у Арти, что там может находиться. Толку ее дергать, если она все равно, скорее всего, не знает. Вместе с остальными прохожу через гостеприимно распахнутые двери. Оказавшиеся внутри, замираю вместе со всеми, удивленно рассматривая то, что там находится. Дроиды. Они одновременно и похожи на них, и нет. Слишком массивные, да и внешне отличаются от известных моделей, а нам на лекциях показывали все ныне существующие и даже только разрабатываемые, как наши, так и противников. Может, какая-то совсем новая модель, с которой мы еще не сталкивались? Всё пространство разбито на такие же ячейки, как и в мастерской дроидов, но внутри стоят отнюдь не они. Они похожи, но все же не дроиды. Какая-то броня? Скорее всего, вон даже видно, что она раскрыта в некоторых ячейках, словно приглашая залезть в нее. «Проходите, смотрите!» — раздался из-за спины голос капитана. «Подхожу к ближайшей». Внешне она очень похожа на дроида, но более массивная и слегка с другими очертаниями. Дроид, несмотря на всю броню, оружие и боезапас, будет поменьше по габаритам». «Арти, что можешь сказать?» «Ничего, кроме того, что на этом объекте не стоит никакой защиты от стороннего подключения». «Подключиться?» «Нет, пока что». «Посмотрим так». А то подозрительно как-то. Продолжаю ощупывать и осматривать это непонятно что. Снаружи прочный металл, не прогибающийся под моими пальцами, хотя я в полную силу и не пытался давить, опасаясь повредить, а внутри все покрыто чем-то мягким. Ткань? Не похоже. Резина? Тоже нет. На ощупь что-то промежуточное, и то, и другое. Бросаю взгляд на остальных и капитана. Те также рассматривают эту броню. Буду считать так, пока не сказали другого, а капитан просто стоит у дверей и смотрит на нас. Возвращаюсь обратно к тому, что передо мной. Заглядываю внутрь. Есть место для рук и ног. Человек должен поместиться. Лезть туда? Нет, подожду. Обхожу ее по кругу, рассматривая. Массивная броня, закрывающая все, что только можно, крепление для оружия и еще чего-то на спине. «Залезайте внутрь и запускайте», — раздался голос капитана. «Выполняю приказанное, тем более, что и самому интересно. Оказавшись внутри, это, на удивление, получилось довольно легко, думал, будет сложнее, не знаю, куда нажимать и что вообще делать. Залезть-то я залез». Но что дальше? Кручу головой, пытаясь найти хоть что-то, на что можно нажать. Ничего. Только мягкий материал. Если здесь ничего нет, тогда высовываюсь наружу и хватаюсь за открытую часть и пытаюсь потянуть ее на себя. Неожиданно при прикосновении вся броня вздрогнула и начала медленно закрываться. Но «Что вы там телитесь, тормоза?» «Вон Асов уже додумался, как закрыть!» — донесся до меня крик капитана. В уменьшающуюся щель успеваю заметить, что все уже залезли внутрь и тоже пытаются понять, что делать дальше. Несколько секунд, и я остался в кромешной темноте. Еще мгновение, и все вокруг озарилось светом, формирующимся в экраны, а передняя часть брони стала прозрачной. оператора «Вас приветствует ИИ, тяжелого боевого экзоскелета Сатран. Ожидайте. Проводится калибровка», — раздался безликий механический голос. «Стоило ИИ закончить говорить, как все вокруг меня стало словно перетекать и подстраиваться под мою фигуру». Подстройка под габариты оператора завершена. Начата подстройка управляющего интерфейса. Слегка вздрагиваю, когда голову обхватил металлический обруч. Подстройка интерфейса завершена. Боевой экзоскелет «Сатран» готов к работе. Не шевелясь, осматриваюсь. Понимаю, что броня стала словно моей второй кожей. Решаюсь и поднимаю руку. Получается. Тогда хватаюсь обеими руками за стойки, снимаю себя с креплений и опускаю на пол. Неуверенный шаг. Вроде бы все нормально. Это все очень интересно, но что дальше? И зачем это все? Смотрю на капитана, но тот не спешит вводить нас в курс дела. Пробегаюсь взглядом по остальным. Кто-то уже пытается шевелиться, а кто-то еще неподвижно висит. «Арти, подключение можно будет отследить?» мысленно спрашиваю у неё Не знаю. Постараюсь незаметно. Хорошо, действуй. Пока жду, хожу по кругу, махая руками и привыкая к броне. Подключилась. Подавляю встроенный ИИ, перехватывая управление и скачивая информацию. А может, не стоит? Не просто так же он здесь стоит. Он совсем простой. Я запросто заменю его. И я же не уничтожаю его, а просто изолирую на время. «Ладно, делай как знаешь. Не рассчитываю немного и врезаюсь в стеллаж, разворачивая его. Ого, а я ведь зацепил его совсем за край. Это же какая сила у меня в этой броне?» «Я смотрю, все смогли активировать и уже познакомились с ИИ», — начал говорить капитан. «Эта броня специально разработана для операторов дроидов» с целью применения в боевых условиях. За оставшееся время вы должны полностью освоиться с ней и научиться через нее работать с дроидами. Тот экзоскелет, который вы выбрали, теперь будет закреплен за вами. А теперь шагом марш на полигон. Только осторожно, не разнесите ничего по пути случайно. Аккуратно иду за капитаном». Броня хоть и кажется большой, но, если не ошибаюсь, в ней мой рост стал метра два, не больше. Ее как-то так сделали, что она совершенно не ощущается. Что круто, но привыкнуть к изменившимся своим размерам нужно. «Броня под моим контролем», — раздался в голове голос Арти. «Ну что ж, тогда пора начинать осваивать ее, тем более, что мы уже подошли к полигону». «Начнем со стрельб!» «Берете по пулемету, и пока не расстреляете весь короб, чтобы не возвращались», — приказал капитан. «Беру первые попавшиеся пулеметы, выхожу на огневой рубеж. Стоило только вскинуть оружие, как пространство перед глазами заполнилось перекрестьем прицела и привычными для меня данными». «Арти, это что?» На всякий случай спрашиваю у нее, не понимая, это она сделала или предусмотрена броней. Это функционал брони. Я пока отрабатываю заложенное в ИИ и осваиваюсь. Ага, удобно они сделали. Прицеливаюсь и начинаю азартно расстреливать мишени.